Слезы. Человек готов плакать по самым разным причинам – от печали, от счастья, от смеха. Но что бы их не вызывало, слезы оказывают на человека обессиливающее воздействие, истощая энергию искры в его жизни, ввиду чего их следует избегать любой ценой. Может показаться, что выражение ощущаемых в теле эмоций должно приносить пользу, или что по крайней мере сдерживать их неестественно и в общем случае это действительно так но в том что касается слез их следует проглатывать или препятствовать их появлению энергия искры по своей природе просачивается обратно в холст но этот процесс обычно происходит медленно и на то чтобы полностью истощить человека уходит вся его жизнь за исключением тех случаев когда он плачет. В такие моменты искра концентрируется во влаге, так что эмоции провоцируют истечение искры, а слезы дают ей средства для выхода. Тот, кто регулярно плачет, может прожить вдвое меньше своего соседа, менее склонного к выражению своих чувств. Поскольку слезы являются проводником искры, они также служат ее вместилищем, и достаточное количество собранных вместе слез может предоставить необходимый объем магической энергии для инициации заклинания. В тех местах, где запрещены человеческие жертвоприношения, а несмотря на свою невосприимчивость к страданиям в других отношениях, Мордью относит себя к таковым, слезы могут быть использованы в качестве их замены. Впрочем, чтобы получить достаточное количество, Их должно быть собрано немало.